Большой Знаменский переулок, дом 13. Страшные картины Дмитрия Шостаковича. Дом состоит из двух разновременных частей. Левая построена после пожара 12-го года, а правая в 1852 году. С 1926 года по 1938 в доме жил композитор Шибалин. 192 1963 года жизни. Здесь у него обычно останавливался в свои приезды в Москву Дмитрий Шостакович. В течение всей жизни у Шостаковича были дружеские отношения с семьёй Шеблиных, с сыном Яковлевичем и его женой Алисой Максимовной. Шеблиным Шостакович дружил с юности, звал его Рони Летом 1934 года, после премьеры оперы «Леди Магбет» Мценского уезда, Шостакович писал в одном из своих писем к Ленине Константиновской, переводчице, с которой он познакомился на Международном музыкальном фестивале в Ленинграде. «Привет от вашего Лену передать не могу, так как он уже давно уехал куда-то на юг. Я живу один в его квартире, то есть его семья вся разъехалась. Ухожу с утра, прихожу поздно». В середине пути всегда покрываюсь холодным потом от ужаса. Ужас происходит из-за того, что забываю закрыть дверь, когда ухожу. Страшные картины рисуются мне, но по возвращении нахожу все на месте. Иссерион Яковлевич Шибалин написал оперу «Укращение строптивой», поставленную в Большом театре. Балеты, кантаты, симфонии. Так закончил за мусорского оперу «Сорочинская ярмарка». Шибелин им советовался сам Сергей Сергеевич Прокофьев, сосед его по даче на Николиной горе. Сергей Сергеевич пришёл ко мне и просил помочь ему проконсультировать фугу, которую он хотел написать. От смущения лепетал мне вы самому у вас учить. Много лет преподавал Шибелин в Московской консерватории среди его учеников Тихон Хренников, Оскар Шелцман. Александра Пахмотова, Юрий Чичков, Эдисон Денисов, Софья Губайдулина, Борис Макроусов и другие. В 1948 году вместе с Прокофьевым и Шостаковичем Шибалин был подвергнут серьёзной критике в рамках борьбы с формализмом в музыке, что нанесло отечественной музыкальной культуре непревзимаемый урон. Шибалин был снят с должности директора Московской консерватории и уволен.